Глава 61. Пастор. Пастор расстегнул пиджак, снял шляпу и положил ее на один из канцелярских шкафов. В офисе не было вентиляции, но он не хотел открывать окна, чтобы не привлекать к себе внимание с улицы. Вытащив из шкафа нужные папки, закрыл его, а затем нашел план особняка губернатора и убрал его в сумку вместе с папками. Потом не спеша осмотрелся. В этой комнате родилось его видение мира. Все великие события, которые скоро должны были произойти, начались с разговоров в этом месте, тайных разговоров. И имелись два человека, которые теперь воплотят его мечты в жизнь. Все, ради чего он трудился, сводилось к событиям, которым предстояло развернуться в этот день. Перекинув сумку через плечо, пастор подхватил шляпу и опять надел ее. Сегодня из-за невыносимой жары асфальт на тротуарах чуть не трескался. Это напоминало ему о днях, проведенных в ящике. Солнце, словно какой-то пылающий бог, сдирало лохмотья черной краски с дощатых стенок, поджаривая его в темноте, пока он умолял отца выпустить его. Молись, мой мальчик. Молись о прощении, и оно освободит тебя. Вот и все, что он слышал от отца в ответ на свои отчаянные призывы о помощи. И пастор молился, молился, чтобы его отец умер, так же как его мать, и дал ему хоть немного покоя. В итоге отец пастора и в самом деле умер, и смерть его была нелегкой. Пастор приехал домой погостить на время своих первых каникул в колледже. Полная стипендия позволила ему не залезать в долги по оплате учебы, но жить все равно было не На что. На ферму находились покупатели, однако отец пастора отказывался продавать ее, сказав, что лучше умрет в своих владениях, чем уступит их в чужие руки. Когда отца нашла полиция, он был на заднем дворе, возле колоды для колки дров, представляющей собой просто массивный отрезок толстого дубового ствола. Верхний спил его был весь иссечен ударами колуна, несколько подобных шрамов виднелись и возле самого основания. Бывало топор шел в вкось или соскакивал с полена. Отец пастора лежал рядом с этой колодой, и левая ступня была у него частично отрублена. Шериф, недолго думая, пришел к заключению, что мужчина наверняка поскользнулся, тяпнул себе по ноге топором и довольно быстро истек кровью. Пастор знал, что это не так. Его отцу потребовалось несколько часов, чтобы умереть после того, как он рубанул его топором по лодыжке. Пастор мог бы покончить со страданиями отца гораздо раньше. Достаточно было еще одного удара топором по шее или по голове. Но вместо этого он обмотал поврежденную ногу своего отца тонкой проволокой, другой конец, который прибил гвоздями к колоде. Его отец мог бы отползти, попробовать добраться до телефона в доме или хотя бы до крыльца, чтобы окликнуть кого-нибудь оттуда, но ему пришлось бы сделать это, лишившись левой ступни. Однако вместо этого он лишь звал на помощь, плакал и умолял сына отцепить проволоку. "Пожалуйста, отпусти меня", взывал его отец. "Молись, отче, молись о прощении". Таков был ответ пастора, наблюдавшего за тем, как он умирает. День тогда был жаркий, такой же, как сегодня, день седьмой. День, когда его ангелы изльют свой огонь на землю и призовут людей к оружию в первой битве, которая, как он верил, станет священной войной. Молитвы никогда никого не спасали, только действия. Ступив на залитый солнцем тротуар, пастор огляделся, прикрыв глаза полями шляпы. Вдали он увидел какой-то громоздкий тёмный автомобиль, слишком далеко, чтобы понять, есть ли кто-нибудь внутри. Глянул на часы подождал ещё немного. Тут подъехал чёрный внедорожник, и он сел в него. Денвер опять сорвал машину с места, пока пастор ещё только пристёгивал ремень безопасности, поглядывая при этом в боковое зеркало. Большой тёмный автомобиль выехал на улицу позади них. "Это хвост?" спросил Денвер. "Не исключено", ответил пастор. Отец, чтобы я его стряхнул. Нет, в этом нет нужды. Пусть тебе едет за нами. Он может нам пригодиться, сказал пастор. Проехав через город, они оказались в пригородах, населенных белыми людьми среднего класса. Свернули на Пичтриа-авеню и остановились возле дома Фрэнсиса Эдвардса. Ты знаешь, что нужно сделать сегодня вечером после того, как я подам сигнал, спросил пастор, передавая Денверу папку, которую он забрал из офиса. Думаю, что да. Мои парни уже на низком старте. Я держу их в состоянии повышенной готовности. Все в полной боевой экипировке, стволы заряжены и уложены в пикапы. Все, что мне нужно сделать это дать отмашку. Хорошо. Просмотри наше досье еще раз, просто чтобы убедиться, что нет никаких ошибок. Начинай с евреев, а затем двигайся дальше. С этими словами пастор перекинул через голову ремень своей сумки, поправил шляпу и вышел из машины. Пройдя по дорожке, он открыл входную дверь Френсиса своими ключами, вошел внутрь, плотно закрыл ее за собой и натянул резиновые перчатки. Потом достал из сумки лэптоп, поставил его на журнальный столик в гостиной, открыл и включил. Вытащил рулон с планами губернаторского особняка, какую-то пластиковую папку и разложил все это на диване. Направляясь к задней двери, пастор бросил взгляд на пол кухни. все еще слышал у себя в голове те звуки, которые издавала Эстер, пытаясь хватать ртом в воздух. В замке задней двери торчал ключ. Он повернул его, но прежде чем успел открыть ее, заметил, как некая фигура перемахнула через забор в задней части двора и быстро исчезла из виду, нырнув в высокую траву. Пастор быстро присел на корточки, А затем завалился на спину и выхватил свой глок, нацелив его на прозрачное окошко в верхней части двери. Как только за стеклом появится чья-нибудь голова, он пустит в нее пулю.